61. Молитва временная. 1. Молитва временная это такая молитва, которую человек в лучшие свои минуты, отвлекаясь от всего житейского, вызывает в себе наиболее ясное сознание Бога и своего отношения к нему. 2. Это-то молитва, про которую говорит Христос в 6 главе Матфея, противополагая ее многословным и публичным молитвам фарисеев и для которой необходимым условием ставит уединение. Слова эти показывают людям, как не надо молиться. 3. Молитва же «Отче наш», так же, как и молитва, которой Христос молился в Гефсиманском саду, показывает нам, как надо молиться, и в чем должна состоять та истинная временная молитва, которая, уясняя сознание человека об истине его жизни, об его отношении к Богу и его назначении в мире, укрепляет его духовные силы. 4. Такой молитвы может быть выражение своими словами своего отношения к Богу. Но такую же молитву было и всегда будет Для всех людей повторение выражений и мыслей прежде нас, живших людей, высказавших свое отношение к Богу и единение душой с этими людьми и с Богом. Так Христос молился, повторяя слова псалма, и мы истинно молимся, повторяя слова Христа, и не только Христа, Сократа, Будды, Лаоце, Паскаля и других. если мы переживаем то духовное состояние, которое переживали эти люди и выразили в своих дошедших до нас выражениях. 5. И потому истинная временная молитва будет не та, которая будет совершаться в определенные часы и дни, а только та, которая совершается в минуты высшего духовного настроения – Такие минуты, которые находят на каждого человека, которые иногда вызываются страданиями или близостью смерти. И иногда же приходят без всякого внешнего повода, и которыми человек должен дорожить как высшей драгоценностью и пользоваться ими для все большего и большего уяснения своего сознания. Потому что только в эти минуты совершается наше движение вперед и приближение к Богу. Шесть. Совершаться такая молитва не может ни в собраниях, ни при внешних воздействиях, а непременно при совершенном уединении и свободе от всякого внешнего рассеивающего влияния. Семь. Молитва – это есть та молитва, которая движет человека от низшей ступени жизни к высшей, от животного к человеку, от человека к Богу. Восемь. Только благодаря этой молитве человек познает самого себя, свою божественную природу и чувствует те пределы, которые связывают его божественную природу, и чувствуя их, стремится разорвать их, и этим стремлением расширяет их. 9. Это та молитва, которая, уясняя сознание, делает для человека невозможными грехи, в которые он впадал прежде и представляет ему грехи. Это та молитва, которая, уясняя сознание, делает для человека невозможными грехи, в которые он впадал прежде и представляет ему грехом то, что прежде и не казалось ему греховным.